Три месяца спустя. Эдди летела по Маркет-стрит вниз под горку, крутя педали быстро, как только осмеливалась, и ветер взметал вверх ее волосы. Перед ней под невесомой дымкой серебрились искристые воды залива Сан-Франциско. Пару минут спустя она подкатила к зданию на Буш-стрит между Керни и Дюпон, двухэтажному красного кирпича с коринфскими арками. Спешившись, она отыскала, куда поставить велосипед, и вошла через двойные двери в холл, приняв устоявшего там молодого человека в ливреи буклет. Раскрыла она его только, сев на свое место в красное плюшевое кресло. На обложке буклета красовались скачущие между деревьями феи. Внутри почти все место занимала реклама торговцев Сан-Франциско. Но внизу второй страницы мелким шрифтом втиснулся состав сегодняшнего показа «Сна в летнюю ночь». Кажется, Эди никогда не держала в руках бумаги ценнее этой. «Прошу прощения, мисс», — раздался мужской голос из прохода по левую руку. «Здесь занято?» «Я еще не решила», — ответила Эди, не отрываясь от раскрытой на коленях программки. «Могу ли я спросить, от чего зависит ваше решение?» «От того...» «Готова ли я простить законного владельца этого места? Он обещал сегодня приехать сюда вместе со мной, но так и не явился». «Вот как», — произнес голос. «А поможет ли делу, скажем, наличие у вашего компаньона очень веского оправдания? Скажем, если он задержался потому, что требовалось забрать одно очень важное письмо?» Эдди вскинула голову. «Не может быть! Пришло!» Медово-карие глаза Лоуса Эверита заискрились. Пришло. Он протянул Эдди простой белый конверт, надписанный ее именем. Но главным был обратный адрес. Гастингский колледж права Сан-Франциско. Лора де Форс, лично написала Эдди рекомендательное письмо и добилась для нее в случае зачисления частичной стипендии от местной ячейки по защите прав женщин. Они познакомились лично, когда Лора встретилась с Лоусом, чтобы поздравить его с выходом статьи. Он независимо подготовил, а потом продал «Сан-Франциско-Кроникл» расследование пыток, которым подвергались пациенты в подвале лечебницы Сакраменто. Хотя некоторые нюансы опытов в статью не вошли, никто бы все равно не поверил. Ему удалось доказать вину доктора Мэри Саттон в смерти Руби Миллер и восстановить доброе имя Лилиан, Ады, Вайлет и Эдди. Он также установил причастность Мэри к смертям примерно дюжины молодых женщин с Белден-Плейс и из иных районов. Все погибшие неправомерно получили диагноз и были незаконно помещены в лечебницу. На их заточение смотрели сквозь пальцы, благодаря поддержке нескольких видных политиков и начальников полиции, часть из которых получила щедрые взятки, а другим, впрочем, этого Лоус в статью не включил, пообещали способ избежать смерти. Сочувствие публики к убитым медиумам имело неожиданные последствия. Продажи билетов на их представление взлетели, и мистер Хадл решил продлить выступление в Сакраменто еще на неделю. На один из вечеров по приглашению Лоуса пришла Лора Де Форс и лично услышала лекцию Эди в состоянии транса, насыщенную политической подоплекой. В конце вечера она зашла за кулисы, чтобы попросить у всех прощения, что местная ячейка суфражисток не отвечала на запросы касательно женщин с Белден-Плейс. Толку нам теперь от ее извинений, сказала потом Лилиан Эди с глазу на глаз. А потом практически приперла Эди к стенке не успела та оглянуться, как уже подавала документы в колледж права. Но Эди понимала, даже с рекомендательным письмом от Лоры де Форс ее шансы поступить в Гастингс низки. Теперь туда принимали женщин. Вынуждены были принимать с тех пор, как Лора через суд добилась права там учиться. Но имеющееся у Эди образование было, мягко говоря, бессистемным. Она была практически самоучкой. Ей далеко было до уровня подготовки большинства юношей и даже части девушек. И вот, наконец, пришел ответ. В качестве обратного адреса она указала недавно выделенный Лоусу кабинет в кроникл. Последний месяц, с тех пор, как Лилиан, ада и остальная трупа уехали с гастролями дальше, они с Вайлет жили то тут, то там, в гостях у, кажется, бесконечных новых друзей Вайлет по театру. Лоус помахал конвертом. «Ты открывать собираешься? Или это какая-то новая форма пытки, которой ты решила свести меня с ума?» Набрав в грудь воздуха, Эди выхватила у Лоуса конверт и медленно, осторожно просунула палец под клапан. «Бог с тобой, Эдди!» — простонал Лоус. «Разорви его уже!» Эдди улыбнулась ему и одним движением разорвала конверт. Оттуда вылетел один-единственный лист. Эди поймала его в подставленной ладони. «Дорогая мисс Бонд!» С радостью приглашаем вас. Эди выпрыгнула из кресла и повисла у Лоуса на шее. Он рассмеялся тому, как она в него врезалась, и приобнял ее за талию. Я знал, что у тебя получится, прошептал он ей на ухо. Ни секунды не сомневался. Эди снова рассмеялась и отстранилась, чтобы разглядеть его лицо. Врешь ты все, Лоус Эверет, ты боялся не меньше меня. Лоус криво ухмыльнулся. «Мисс Бонд! «Могли бы уже запомнить. Я никогда не вру». Низко склонив голову, он чмокнул ее в кончик носа. Позади них ахнула женщина, а какой-то мужчина прочистил горло. Эдди покраснела, Лоус тоже. В ту же самую секунду газовая люстра, освещавшая зал, погасла, и занавес пополз вверх. Эди с Лоусом поспешили занять свои места одновременно с тем, как актеры вышли на сцену. Пьеса началась обещанием фей, но быстро перешла в яростный монолог отца, который был в бешенстве от того, что дочь отказалась жить по его плану. Лоус осторожно сжал ладонь Эди. Она подробно рассказывала ему, что сделал перед окончательной смертью ее собственный отец. Потом на сцену ворвалась Вайлет. На свету гордо сияла белая прядь. След. Недавнего пребывания в завесе. Она играла несчастную влюбленную Елену, и ее жалобные самоуничижительные стенания тут же вызвали у зрителей звонкий смех. Она и правда хороша, прошептал Лоус Эдинауха. на ухо. Другие актеры покинули сцену, оставив Вайлет одну. Издав длинный протяжный вздох, зрители снова взвыли со смеху, она опустилась в свой первый монолог. Эди, разумеется, и раньше видела, как сестра устраивает представление. Много часов она смотрела на нее из-за кулис или сидела за одним столом во время сеансов. Она видела, как сестра воплощает всех персонажей, каких только можно себе представить. Но такой она ее еще не видела. Никогда еще сестра не играла, выставив на показ все свое сердце она как будто чудом нашла в мире место, которое идеально ей подходило, покачав головой, Эди склонилась к Лоусу. Нет, прошептала она ему на ухо. Она не просто хороша, она звезда. Лоус сжал ее ладонь в знак согласия, и Эди снова сосредоточилась на сцене. Вайлет завершила речь на высокой ноте, выкрикнув последнюю фразу и была вознаграждена новым шквалом аплодисментов. А потом, перед тем, как уйти за кулисы, Вайлет кинула взгляд на сидящую в зале Эди. Между сестрами протянулась нить понимания, нить, что соединяла их с самого рождения, и за несколько месяцев, с тех пор, как ее проверили на прочность, стала только крепче без сомнений. эту нить ждали новые испытания. Ей придется растягиваться, удлиняться и подстраиваться к тому, что сестры разойдутся каждая своей дорогой. Иногда она будет истончаться, становясь почти неощутимой, иногда же они будут держаться на ней одной. Но в этот краткий миг, взглянув друг другу в глаза, в театре, так мимолетно, что никто больше не заметил, Эдди и Вайлет поняли, кое-что навсегда останется неизменным. Эта нить никогда не порвется. Издательство «Попкорн Букс» представляет Аманда Глейс «Вторая смерть Эдди и Вайлет Бонд» Читала Ирина Зубкова